Павел Корнев. Скользкий. Светлой памяти Измайлова Александра Анатольевича. Назову тебя льдом, только дело не в том, кто из нас холодней. Пикник. Второе имя мое похоже на пробел. Меня зовут Тоска. Оно как гололед, как пятидневный дождь, как дуло у виска. Форт Роял. Пролог. Ночью шел снег. Скорее даже не снег, а так, снежок. Невесомые хлопья снежинок укрыли землю тоненькой белой простынкой. Но стоило взойти тусклому утреннему солнцу, как эта красота моментально раскисла, сумев подарить миру всего несколько часов ослепительной чистоты. А спрятавшиеся до поры в темных углах, наполовину стаившие, наздреватые и грязные сугробы, никого украсить уже не могли, разве что подснежника. Это да, в конце мая-начале июня вытаившие из-под снега трупы – дело обычное. Трупы, консервные банки – Пластиковые пакеты и многое другое, окопившееся в снегу всю долгую зиму, являлось на свет Божий, когда летнее тепло начинало развеивать чары холода. Вырвавшиеся из ледяного плена вещи редко привлекали чьё-либо внимание. Чаще всего это был просто-напросто никому не нужный хлам. Но иногда люди дорого бы заплатили, чтобы никогда не видеть жутковатые весточки зимы. Высокий сугроб, наметенный ветром у крыльца полуразрушенной школы, от обжигающих солнечных лучей почти не пострадал. Прикрытый с трех сторон стенами, он только сейчас начал поддаваться разрушительному воздействию тепла. И торчащие из снега белые пальцы с посиневшими ногтями Ясно показывали, что с сугроб скрывает не только выкинутый за ненадобностью мусор. Ну и что? Трупам больше, трупам меньше. Кому это интересно?»